Марина Серова. «Никогда не говори никогда». Из серии «Секретный агент Багира». Бывший секретный агент спецслужб по кличке Багира снова в деле. Юлия получила задание проверить директора российско-германского СП Карла Ридлы, который подозревается в шпионаже на Бундесвер. Ловко внедрившись в фирму, Багира выясняет, где находятся дискеты с секретными материалами. Юля проникает на квартиру Ридлы, еще не подозревая, что угодила в ловушку. Ее раскрыли. Она провалила дело. Но Багира не собирается выходить из игры. Только теперь все будут играть по ее правилам. Глава первая. Скука, Не просто скука, а скулкотища. Как мне надоело это однообразное течение времени в одном отдельно взятом, изолированном от внешнего мира кабинете. Каждый день одни и те же стены, тот же самый стол и дверь, обтянутая серым дерматином. Впрочем, дерматином она обтянута снаружи, а внутри дверь светло-коричневая с массивной бронзовой ручкой. В коридоре такие ручки давно своровали, а вот в кабинетах они еще кое-где сохранились. Эта ручка – моя гордость. Бог весь кто и когда ее делал, но выглядит она очень древней. такая бронзовая позеленевшая благородство в стандартном антураже служебного помещения. Ручка двери сделана в виде головы пантеры со скаленной пастью. Кажется, что пантера зевает, уставшая от однообразности дней. Когда мне скучно, я смотрю на мою любимую пантеру. Мне кажется, что она сейчас прижмет уши к голове, злобно зашипев, прыгнет вперед и скроется в ином мире. В мире, где нет места скуки и одиночества. Как говорится, мечтать не вредно. Вот я и мечтаю, прекрасно зная, что пантера никогда не прыгнет, а я завтра снова приду в этот самый кабинет и, скрашивая ее одиночество, ласково поглажу по бронзовой макушке. Момента море, подруга, скажу я ей, улыбнувшись, и пройду на свое место. Я раздвину бирюзовые занавески на окнах, вытру пыль со столешницы, глухонемая уборщица, как всегда, забыла это сделать, и переверну лист на настольном календаре ежедневники. Начнется новый день. почти до мелочей, повторяющий предыдущий. Хотите угадать, что будет следующую минуту? Пожалуйста. Сегодня пятница, 16 июля, на часах 15.40. До конца работы осталось чуть больше часа. Значит, сейчас зайдет Светлана Алексеевна и скажет... Открылась дверь, и в кабинет вошла Светлана Алексеевна. Женщина довольно милая, но слишком меркантильная. Выглядит она на 37, и любого мужика этим может ввести в заблуждение. Но мне совершенно ясно, что ей минимум на десять лет больше. Юлия Сергеевна, очаровательно улыбнувшись, Светлана Алексеевна подошла к моему столу. Вы мне приготовили отчетик за неделю? Конечно, Светлана Алексеевна, улыбнулась я. Вот и чудненько! Светлана коснулась кончиками пальцев моей руки. Занесите мне его минут через двадцать, и можете идти домой. Не буду вас в пятницу, да еще в такую жару задерживать. Приятного уикенда! «Данка Шон!» – поблагодарила я и полезла в стол. Светлана Алексеевна пошла к выходу, покачивая бедрами. Каждое движение, каждый жест этой женщины были старательно отрепетированы. Она двигалась с грации прекрасной танцовщицы, и в олэнс на нее нельзя было не обратить внимания. Кем была Светлана Алексеевна раньше? Тайна, покрытая мраком. Сплетен про нее ходило немало, но я на них никогда не обращала внимания. Если верить всему, что говорят люди, можно однажды утром и себя в зеркале не узнать. Но я раз и навсегда сравнила Светлану с Лисой. Все повадки у нее были от в себя Патрикеевны. этокий секс-символ русских сказок. Однажды я, дура, ляпнула об этом девочкам на работе, и прозвище к нашей начальнице прилипло намертво. За глаза ее теперь кроме как Патрикеевной и не звали. В устах сотрудниц, завидующих вечной молодости Светланы, в этом прозвище звучало столько иронии, что будь я на ее месте, то обиделась бы, честное слово. Едва наша Патрикеевна ушла, я достала из стола стандартные бланки отчета с фирменной шапкой «Тарасовский комитет солдатских матерей» и стала еще раз проверять все данные. Что вы улыбаетесь? Да, я работаю в комитете солдатских матерей. Светлана Алексеевна председатель этого комитета, а я юрист-консультант. Это раньше комитет был неформальной организацией на общественных началах. Сейчас наша контора хоть и является некоммерческой, но выплачивать зарплату сотрудникам может, причем вовремя. И не через раз, как во многих бюджетных организациях. И поверьте, зарплату это приходится по-настоящему отрабатывать. То, что я жалуюсь на скуку, еще ничего не значит. Скучно не от того, что делать нечего. Мне скучно от однообразности работы. Ко мне в день приходит больше десяти женщин, рассказывая о бедах своих сыновей. Поначалу все проблемы рядового состава российской армии меня здорово интересовали, тем более, что знала я о них не понаслышке. Однако, когда я поняла, как мало может сделать комитет, интерес пропал. Остались боль и разочарование. Я давала расстроенным женщинам советы, которые по большей части противозаконны, зато на практике действуют безотказно. Дело в том, что закон у нас есть, и хороший закон, но к тому времени, когда он срабатывает, защищать кого-либо уже оказывается поздно. Правда, в экстренных случаях я беру мать солдата за шкирку и еду с ней в воинскую часть. Все армейские законы я знаю ничуть не хуже гражданских. Как-никак в военно-юридической академии училась и устраиваю в венской воинской части такую бучу, что всем генералам тошно становится. Но такое бывает редко. Обычно я занята составлением писем в те или иные воинские округа. И требования в них почти всегда одни и те же. Прекратите произвол над рядовым таким-то, такой-то роты, такого-то батальона. И все. Если вы сможете найти какое-нибудь развлечение в такой работе, то мне останется только купить у вас на него патент. Могу даже валютой заплатить. Благо, во время своей прошлой трудовой деятельности накопила некоторую сумму. Я бегло осмотрела исписанные листки с фирменной шапкой. Непосвященному человеку они не сказали бы ничего. В отчете были одни только цифры. Но не для меня, ни для Светланы Алексеевны, ни для нашей бухгалтерии эти цифры секрета не представляли. В отчете были номера договоров на юридические услуги, даты их заключения и суммы оплаты. Могу сразу заверить, что все эти суммы были чисто символическими. Если вы меня спросите, на какие же деньги существовал комитет солдатских матерей, то я вам не отвечу. Честное слово, мне это было неинтересно. Меня, конечно, учили многому, но в финансовых операциях я разбираюсь не лучше, чем свинья в апельсинах. Я аккуратно выровняла листочки, сколола их скрепкой и положила в пластиковую синюю папочку уголок. Теперь оставалось только причесаться, подправить косметику, и можно было идти домой. Я неторопливо привела себя, любимый, в божеский вид. Результат меня более чем удовлетворил. В дверях своего кабинета я остановилась и погладила бронзовую пантеру по оскаленной пасти. «Не скучай, подруга!» — шепнула я ей и пошла домой. Зайдя по пути в приемную Светланы Алексеевны, я оставила секретарю, неулыбчивой дурнушке Марине, папочку с документами и пожелала ей счастливо провести выходные. Марина попыталась улыбнуться и кивнула головой. Честное слово, когда она делала так, то становилась необычайно похожей на барсучиху в зоопарке. Столько в ее глазах было вымученного дружелюбия, за которым скрывалась тоска от того, что нельзя выкопать нору и в ней спрятаться. Все у нас в конторе знали, что Марина жутко влюбчивая девица и заводит романы с поразительной регулярностью – по одному в неделю. Впрочем, ни один из них больше недели и не продолжался. И это было предметом постоянных расстройств секретарши. Ее жалели и все время кому-нибудь сватали, что, впрочем, совершенно не помогало. Я-то прекрасно знала, что Марину нужно просто оставить в покое. Посидит она одна дома недельку, и, глядишь, перестанет бросаться каждому встречному на шею. Может, тогда и найдет того самого единственного принца. Впрочем, высовываться со своими советами совсем в мои планы не входило. Пусть уж лучше меня считают нелюдимой, а то получится как с Мариной. В общем, к своему пожеланию хорошо провести выходные я ничего не добавила и вышла из прохладной конторы на жаркий июльский воздух. Помещение мы снимали почти на вершине Беркутовой горы, и вся северо-восточная часть Тарасова была передо мной как на ладони. Секунду я постояла на крыльце, глядя на город, прищурившись от яркого солнца. Затем достала из сумочки темные очки и медленно пошла вниз по ступенькам. Над Тарасовым стояла Марева. Бетонные стены домов так нагревались за день, что к вечеру воздух над городом дрожал, словно над огромным неугасимым костром. Если прибавить к жаре еще и смог, то вы сможете представить, как чудесно находиться в городе в середине июля. Меня ни жара, ни пропахший выхлопными газами воздух особо не волновали. И не такое видали. Июль мне нравился, потому что лишь в этом месяце жизнь в городе становилась не такой суматошной. В такую жару просто невозможно было спешить. Жаркий воздух требовал экономии энергии, а значит вносил в жизнь размеренность, неторопливость и степенность. А их Тарасову всегда не хватало. Если ко всему этому добавить еще и то, что не так много времени оставалось до моего дня рождения, станет понятно, почему мне нравился июль. Я не раз слышала, что день рождения – грустный праздник. Могу сказать, это кому как. Если есть причина грустить от того, что родились на этот свет, то всегда пожалуйста. Для меня день рождения был самым любимым праздником в году. Каждый раз в этот день я просыпалась с таким чувством, словно родилась заново. Я ощущала огромный прилив сил и была готова, подобно Архимеду, попытаться перевернуть землю. Я прошла на остановку 98-го автобусного маршрута и стала ждать любимый общественный транспорт. Цены на билеты вновь подняли, и все старушки на остановке стенали по этому поводу. Хотя им-то жаловаться было грех. Они все равно на рейсовых автобусах ездили бесплатно. Улыбнувшись, я встала чуть в сторонке от этих разгневанных фурий, на чем свет стоит костерящих правительства. Пусть себе ругаются, они без этого как страус без ног. Слышать старушек мне пришлось недолго, подошло маршрутное такси, и они остались на остановке, а я поехала домой. От конторы Тарасовского комитета солдатских матерей я жила довольно далеко, поэтому добралась до дома к шести вечера. По дороге я купила свежий номер местной газеты бесплатных объявлений под названием «Что? Почем?» и заглянула в почтовый ящик. Я не собиралась ничего приобретать, да и писем мне ждать было не от кого, но эту процедуру я повторяла регулярно, каждую пятницу. Три месяца назад это стало традицией и хорошей приметой. Сегодня в почтовом ящике ничего не было. Я с сожалением захлопнула его и поднялась по лестнице на второй этаж. Все, я была дома. Эту квартиру я приобрела чуть больше года назад в процессе обмена. Раньше у меня была трехкомнатная квартира улучшенной планировки в самом центре города. Но после гибели мамы и папы жить в ней я не могла. Поэтому и поменяла ее на двухкомнатную в более тихом районе. Естественно, получила хорошую доплату. Впрочем, доплата особой роли не играла. Мне нужно было просто сменить среду обитания после моего возвращения в город. Я бросила газету на диван гостиной и скинула надоевшие туфли. Положив на трюмо сумочку, я помчалась на кухню. Не скажу, чтобы я была голодна. Напротив, в такую жару есть совершенно не хочется. Но каждый день я с нетерпением ждала, когда вернусь домой, чтобы заняться приготовлением пищи. Еще в юридической академии я вдруг поняла, что могу творить с продуктами чудеса. Даже самые банальные блюда, вроде яичницы, у меня получались настолько вкусно, что подруги в общежитии завистливо вздыхали. Тебе бы, Юлька, надо было в кулинарный техникум идти. Не знаю, как у меня это получалось. Наверное, действительно, это было моим призванием. Но так как моя жизнь сложилась по-другому, то приготовление пищи превратилось для меня в хобби. С той же самозабвенной страстью, с которой школьницей собирала наивные стишки в тетрадку, я коллекционировала рецепты. Я вырезала их из всевозможных журналов, без всякой меры скупала кулинарные книги и записывала способы приготовления блюд со слов других людей. Но самым интересным для меня было изобретать свои собственные рецепты, Иногда я целые выходные проводила за плитой, переводя массу продуктов, пока не добивалась от того или иного блюда нужного мне вкуса. Впрочем, не скажу, чтобы эти продукты пропадали зря. Соседями по лестничной площадке у меня была милая семейная пара, воспитывающая четверых детей. Именно им я и относила все свои кулинарные эксперименты. Я прекрасно понимала, как трудно в наше время прокормить небогатым родителям такую вечно голодную ораву, и ужасно радовалась, что могу помочь им. Первое время соседи меня чурались, как чужого человека, но когда их младшая девочка Таня, страшно общительный ребенок, без церемонии пришла ко мне в гости и просидела больше часа, у нас с семьей Жлуктовых установились теплые отношения». Танечке тогда здорово попало, потому что все это время девочку искали по окрестным дворам, но зато потом ей позволялось сидеть у меня сколько угодно. Думаю, что причиной такой привязанности пятилетней девочки стала не я сама, а еще одна моя страсть. Дело в том, что после возвращения в Тарасов я ни с того ни с сего принялась собирать мягкие игрушки. Некоторые из них мне были подарены, некоторые я купила сама. Но как бы то ни было, мой дом теперь населяли не меньше двух десятков смешных зверюшек. Правда, в основном это были всевозможные представители семейства кошачьих. Ну и тому и свое объяснение. Я любила кошек. Для меня они были преисполнены такой естественной грацией, приправленной чувством собственного достоинства, что казались самыми красивыми животными на свете. Живую кошку я держать не могла. так как в любую минуту могла надолго уехать из дома, вот и собирала игрушки. Ужин был готов. Сегодня я приготовила себе котлеты пожарские. Гарниром к ним были белая фасоль и зеленый горошек. Все это великолепие я полила растопленным маслом. Попробуйте, это действительно вкусно. А если кому не нравится фасоль, то можете приготовить жареный картофель. Сразу уничтожать такое произведение искусства не хотелось. я решила немного продлить удовольствие от созерцания своего маленького шедевра кулинарии и взяла из гостиной газету. Раскрыв ее на странице с рубрикой послания, я стала неторопливо просматривать их, отламывая кусочки ржаного хлеба и поедая зеленый горошек. Не успела я прочитать и половины, как едва не поперхнулась. Заметка в середине второго столбца была адресована мне. Более того, ее я ждала уже почти три месяца, Чувствуя, как сердце лихорадочно забилось в груди, я перечитывала небольшое послание снова и снова. Багири, давно не видел великолепия твоих бросков. Пришло время выйти на охоту. Загляни ко мне на огонек. Есть кое-что для тебя интересное. Гром. Я испустил радостный клич, больше подобающий дикарю, чем юрисконсультанту комитета солдатских матерей, и, схватив вахапку охапку плюшевого тигренка, что жил у меня на кухне, закружилась по комнате. Наконец-то Гром вспомнил о том, что я существую. Это сообщение было для меня дверью в прошлую жизнь, по которой я так тосковала все время после возвращения в Тарасов. И Гром открыл мне эту дверь, сама не заметив, как я погрузилась в воспоминания. В комнате было пятеро. Пожилой человек в штатском, которого все звали генерал, полковник в камуфляже с эмблемами войск ООН, Гром, Сверчок и я. Я сидела на пластиковом стуле почти у двери и молча наблюдала за происходящим. А понаблюдать было зачем? Сама комната была ничем не примечательна. Обычный полевой штаб в первом попавшемся подходящем доме. Даже пейзаж за окном не отличался от пейзажей Юга России. Забываешь, что ты находишься в небольшом местечке Илияш, неподалеку от Сараева. Даже заголовки газет, что лежали рядом со мной на обшарпанном журнальном столике, можно понять без особого труда. Сверху лежал плохо напечатанный листок терпских радикалов о диек с жирным заголовком первой полосы «Живео Сербия». Я оторвалась от попыток прочитать передовицу вверх ногами и посмотрела на генерала. Он сидел спиной к окну, и выражение его лица разобрать было невозможно. Впрочем, этого и не требовалось. Генерал нервничал. Это было заметно по подрагиванию его пальцев. «На пенсию пора!» — молча вынесла я свой приговор. Когда теряется контроль над эмоциями, наступает крах. Это случилось с голубем. Именно из-за него мы все оказались в этой комнате вместе, чего не должно было никогда случиться. И именно из-за голубя нервничал сейчас Сверчок. Единственный из всех, кто совсем потерял контроль над собой. Голубь был его лучшим другом. Жду от вас, майор Суров, объяснения случившемуся. Наконец нарушил молчание генерал. Его голос прозвучал в тишине комнаты сухо, словно очередь выстрелов М16. Полковник в камуфляже, сидевший рядом с генералом, вздрогнул и испуганно посмотрел по сторонам. Нарушая субординацию, он сдавленным голосом проговорил: "Не нужно фамилий. Нас могут прослушивать". "Не учите меня", огрызнулся генерал, но все-таки поправился. «Я слушаю вас, Гром!» Несколько секунд Гром молчал. Он сидел в центре помещения и казался мишенью в тире, поскольку все внимание было приковано к нему. Однако Гром это ничуть не волновало. Его поза была расслабленной, а дыхание ровным. Голубь попал на глаза английскому патрулю, когда вертелся в их зоне влияния. Неторопливо проговорил Гром. Он грубо нарушил инструкции, и вместо того, чтобы дать себя спокойно проверить, решил скрыться от патруля. Его поймали, чего тоже не должно было быть. Судя по всему, раскололся он легко. Это понятно, потому что Багиру пытались взять через час после задержания голубя, а они работали в смежных секторах. Почему вы устроили побоище, вместо того, чтобы спокойно сдаться? Генерал повернулся ко мне. От удивления у меня отвалилась челюсть. Сдаться контрразведке Бундесвера, имея на руках такие документы? Он что, с ума сошел? да я бы тогда из их тюрьмы в Визбадене лет семь на небо через решетку смотрела. Пока я раздумывала, как все это сказать генералу, за меня заговорил Гром. — Такой вопрос я считаю неуместным, — твердо проговорил он, глядя туда, где должны были быть глаза генерала. Багира действовал строго согласно полученным инструкциям, и... Гром не договорил. Генерал перебил его, хлопнув ладони по подлокотнику кресла. — Мне плевать на ваши инструкции, — заорал он. — Из-за действий вашей группы мы оказались на грани международного скандала. Теперь страны Альянса, а они, между прочим, входят в МВФ, могут такое нам устроить, что ни одна голова с плеч слетит. — Мы не имели права действовать по-другому, — твердо перебил генерала Гром. — Какие бы мы были разведчики, если бы подобно Голубю? — А вы не разведчики! Теперь, похоже, была очередь генерала заткнуть рот Грому. — Лично мне все ясно. Вы, майор, не смогли подготовить группу к работе должным образом. Из-за этого группа провалилась, и теперь все пункты по урегулированию, что были нами согласованы и утверждены, грозят быть отвергнуты странами альянса. Сдайте оружие, майор. Вы и члены вашей группы разжалованы и уволены из органов. Но позвольте, все так же испуганно оглядываясь, проговорил полковник. Этот вопрос может решать только специальная комиссия при штабе. Этот вопрос могу решить я. Генерал усмехнулся. «Или вы, полковник, хотите разделить участь ваших подчиненных?» В голосе генерала было столько злорадного ожидания, что полковник поежился. Перспектива быть уволенным из органов его совсем не устраивала. Он замолчал и вжался в спинку стула, словно желая совсем исчезнуть. Я, усмехаясь, смотрела на него. Гром первым встал со стула. Он достал из заплечной кобуры кольт 38 восьмого калибра, и бросил его на стол перед генералом. Кольт ударился о столешницу с глухим стуком. — Рад, что больше не увижу вас, генерал! — с презрительной улыбкой проговорил Гром и пошел к выходу. — Правильно радуетесь! — крикнул генерал ему в спину. — Потому что следующая наша встреча может произойти только в следственном изоляторе! — Вашими бы устами да пить! — усмехнулся Гром и посмотрел на меня. — Жду тебя в казарме! — проговорил он и ободряюще подмигнул. Словно знал, что творится у меня на душе. Такого позорного конца своей карьеры я даже в страшном сне не видела. Однако правда всегда страшнее снов. Я поднялась со своего места, достала свой любимый магнум и подошла к столу. Мне хотелось сказать пару ласковых слов генералу, но я вспомнила о сдержанности, которой научил меня Гром. Я не сказала ничего, лишь посмотрела в лицо генерала. Моего взгляда он не выдержал и отвернулся к окну. «Сверчок, задержитесь!» — приказал генерал, ни на кого не глядя. Я повернулась и посмотрела на сверчка. Он тоже спрятал от меня глаза, но я заметила в них искорку стыдливой трусости. Что ж, баба с возу... На следующий день мы с Громом навсегда покинули Ягославию. — Живее, Сербия! — прошептала я на прощание. Я вынырнула из своих воспоминаний, словно из воды мутного озера. На языке был вкус горечи, а сердце учащенно билось от незабытой обиды. Вся эта картина прошла передо мной словно наяву. Несколько секунд я стояла неподвижно, освобождаясь от боли воспоминаний. Нас действительно тогда уволили из органов. Правда, выходное пособие заплатили немалое. Видно для того, чтобы заткнуть рот. Хотя никто из нас и не собирался рассказывать, кому попало о своей прошлой работе. Я вернулась к столу, посадила напротив себя плюшевого тигренка и улыбнулась ему. «Меняются времена, меняется мир, меняются люди». Не меняется только гром, и теперь мы вновь поработаем вместе. Я проглотил остывшие котлеты в один присест. Такая пища хороша только сразу после приготовления. Потом она утрачивает свой специфический вкус и аромат и становится похожа на обыкновенную общепитовскую еду. Но я не замечала этого, все мои мысли были о предстоящей работе. Я еще не знала, что за задание мне припас гром. Ясно было только одно – в нем нет никакой срочности. Когда мы с Громом, неожиданно появившимся у меня дома в Тарасове три месяца назад, договаривались о способе связи, то решили, если задание срочное, то он пришлет телеграмму. Если нет, то будет объявление в рубрике «Послание», газеты «Что? Почем?». Еще я знала, что Грома я не увижу. Он мог быть сейчас где угодно, хоть в Бангладеш. Послание для меня означало только то, что мне нужно появиться в условленном месте и забрать оттуда пакет с информацией. Дальше действовать так, как будет указано в инструкции. Несмотря на то, что в условленном месте меня сейчас никто не ждал, мне хотелось лететь туда на крыльях, словно школьницы на первое свидание. И все же я сдержала себя. Как любил говорить гром, спешка нужна только при ловле блох. Пакет можно будет спокойно забрать завтра и расшифровать бумаги обстоятельно, не торопясь. Субботы и воскресенье будет достаточно, чтобы разработать план выполнения предстоящего задания и с понедельника к нему приступить. Успокоенная такими мыслями, я пошла спать. Я прихватила с дивана большую пантеру. Каждое утро я выпускала ее погулять в гостиную, а вечером вновь укладывала с собой в постель. Не собиралась я оставлять ее на холодном диване сегодня. Постелив постель, я положила пантеру к стенке и выключила свет. Пора спать, ибо утро вечера мудренее. Я проснулась в шесть. У меня на окнах были довольно плотные шторы, почти не пропускающие свет. Когда они были задернуты, даже в яркое солнечное утро в комнате царил полумрак. Сегодня же освещение было такое, словно солнце и не собиралось вставать над городом. Я поднялась с кровати, открыла шторы и выглянула на улицу. Утро выдалось пасмурным. Неподвижные серые тучи нависли над Тарасовым, словно эскадры цепелинов. Я видела их на фотографиях времен Первой мировой войны. Не знаю почему, но сегодня мне вспомнилась именно она, когда я посмотрела на небо. Может быть от того, что я думала о Югославии. Вспомните сами. Первая мировая война началась после убийства в Сараеве эрцгерцога Австро-Венгерской империи. Я не провожу параллелей. но после моих вчерашних воспоминаний о громе цепеллины вместо облаков в небе над Тарасовым появились сами собой. Пока я раздумывала о цепеллинах, тучи сдвинулись с места и начали рваться на клочки. В прорехе между ними пару раз сверкнуло солнце, а затем шквал ветра прошелся по верхушкам деревьев. День распогодился, и тем лучше для меня. Одним из навыков, которые нам прививали на курсах специальной подготовки, было умение не выделяться из толпы. Это качество спасало жизнь не одному секретному агенту. А представьте, как бы мне удалось не выделяться из толпы, поехав на дачу под проливным дождем. Сейчас эта проблема отпадала сама собой. День будет солнечный, а значит, я могу не бояться пустоты в пригородном автобусе. Он будет заполнен так плотно, как, согласно ГОСТу, должны располагаться сельди в банке. Тут, если кто и обратит на меня внимание, так это какой-нибудь мужичонка, которого толпа в автобусе прижмет ко мне вплотную. Дача мне досталась от бабушки. Я хотела продать ее, потому что не видела в ней необходимости. Не испытывая особой любви к садоводству и огородничеству, я не могла придумать, как еще можно использовать небольшой домик, окруженный шестью сотками земли, наполовину засаженной всякими плодовыми растениями. Ответ подсказал Гром. Это он изобрел такой способ связи. Неподалеку от моей дачи стоял довольно претенциозный двухэтажный особняк. Насколько я поняла, он принадлежал какому-то бесконечно гостеприимному человеку, который позволял отдыхать в нем кому угодно. И в выходные, и в будни летнего сезона в этот особняк приезжала то одна, то другая шумная компания. Чем они там занимались, я не знала. Да это было и не важно. Важно было только то, что на двухэтажной даче всегда находился один и тот же человек. Когда особняк пустовал, он был там сторожем. А когда появлялась очередная веселая компания, был у них чем-то вроде прислуги. Готовил шашлыки, мыл машины и тому подобное. Именно этот человек мне и был нужен. Я не знаю, а у нас не принято этим интересоваться, работал он нагрома или нет. Для меня он был просто Колей. Согласно легенде, я была бывшей женой некоего бизнесмена, на которого имела компромат. Мстя за то, что он меня бросил, я бизнесмена шантажировала, И он вынужден был мне передавать изредка солидные суммы. Передавал мне мой муженек деньги через этого Колю, потому как сам часто приезжал на дачу. Своего супруга я никогда не видела, так как когда я должна была появиться на даче, он там непременно отсутствовал. Знала я его лишь по устному описанию, но опознать по нему кого бы то ни было не представлялось возможным. Мы с Громом договорились, что в случае какой-либо опасности для себя я связываюсь с Колей и говорю ему, что хочу увидеться с мужем, тогда этот человек найдет меня сам. Коля передавал мне деньги, завернутыми в несколько слоев бумаги. На вид это были обычные чистые листы, но в них и была главная ценность посылки. На них содержалась нанесенная особыми чернилами информация для меня. Прочесть ее было возможно только при использовании специального оборудования. поэтому за утечку информации мы не опасались. К тому же на внешней стороне свертка были особые метки, незаметные непосвященному человеку. Если они были повреждены, то сверток трогать мне не позволялось. В этом случае я должна была немедленно выйти на связь с Громом и получить новые инструкции. Как видите, мой командир был обстоятельным человеком. Работая с ним, я никогда не боялась, что окажусь в ситуации, из которой нет выхода. но я совершенно не понимала, к чему такая секретность. Конечно, отправлять мне инструкции по почте было глупостью, они легко могли затеряться. Присылать их с курьером было тоже нелогичным, курьер мог засветиться или оказаться перевербованным. Но почему нельзя было использовать такой банальный способ, как камеры хранения на вокзале, я не знала. Видимо, у Грома были особые причины, чтобы сделать связь именно такой. Я не спрашивала, я ему верила. На свою небольшую дачку я добралась к одиннадцати утра. Народу в автобусе оказалось не так много, как я думала, но все равно было более чем достаточно, чтобы затеряться в толпе. Да и не верила я, что за мной следят. Дождик над дачами все же прошел. Он прибил дорожную пыль и умыл уставшие от жары деревья. Воздух был настолько чистым, что после городского смрада от него кружилась голова. Мне хотелось петь и расцеловать все вокруг. Колю я увидела издалека. Он вышел из ворот особняка с метлой в руках и остановился, глядя из-под ладони в мою сторону. Когда я подошла ближе, он радостно замахал рукой, призывая меня к себе. На вид Николаю было около сорока лет, но на этом и заканчивалось все то, что о нем можно было сказать с полной уверенностью. О его образовании, социальном статусе и семейном положении судить было трудно. Он мог быть и инженером, поменявшим бесперспективную заводскую работу на кусок хлеба с маслом, что всегда достанется сторожу дачи богатого человека. Мог быть Колей бывшим бомжом, которого пригрел сердобольный предприниматель. Именно из-за неприметности образа я и подумала сначала, что Коля работает на грома. Мой командир, за редким исключением, любил привлекать к сотрудничеству такой тип людей. Но если это было так, то какой же тогда смысл в истории с моим бывшим мужем? Скорее всего, Коля действительно ни о чем не знает. «Здравствуй, Юлечка!» — приветствовал меня Николай, едва я подошла к нему. «Ты чуть-чуть опоздала. Твой бывший с компанией пробухали здесь больше суток и только час назад, как уехали. И слава богу!» — дело фыркнула я. «Роже его противную видеть не могу». «Да ну, не такая уж она у него и противная!» — рассмеялся Коля. «Вы бы с ним прекрасной парой смотрелись!» «Смотрелись, было время!» — перебила я его. «Давай не будем об этом. Скажи лучше, мне он сегодня что-нибудь передал?» «А как же!» Коля радостно закивал головой. «Подожди, сейчас принесу!» Коля скрылся в воротах дачи, оставив меня одну. Я просто сгорала от нетерпения, но пришлось сдерживать свои эмоции, чтобы не привлекать лишнего внимания. С равнодушным видом я осмотрелась вокруг и достала из сумочки зеркальца, чтобы проверить, все ли у меня в порядке с макияжем. «Держи!» Протянул мне пакет Николай, неожиданно появившийся из калитки. Глядя, как я убираю его в сумочку, он спросил. «Скажи, золотце, чем ты его так зацепила, что он тебе готов столько платить? Мне бы тоже небольшая прибавка к зарплате не помешала». «Держи карман шире», — рассмеялась я и пошла к себе. «Спасибо за помощь. Увидимся еще». У себя в дачном домике я не выдержала и достала пакет с заданием от громой сумочки. Я прекрасно понимала, что ничего сейчас прочесть не смогу, но все равно раскрыла его и внимательно осмотрела. Метки все были на месте, значит, пакет никто не трогал. Деньги в этот раз Гром передал долларовыми купюрами. Там было ровно тысяча с сотенными банкнотами. Патечка получилась мехотворно-тонкой, но вот чистых листов было более чем достаточно. Выходит, готовиться мне придется обстоятельно. Уже заворачивая деньги обратно в пакет, я вдруг подумала. Это чем же гром Колю смог привязать, что тот и не пытается вскрыть пакет, забрать эту тысячу и скрыться в неизвестном направлении? Ответа у меня не было. Его мог бы дать Николай, но спрашивать у него я не стану. Надеюсь, понятно, почему.